Какие решетки поставить на окна, чтобы обезопасить себя от вторжения грабителей? Металлические наружные производят впечатление крепости. Они, безусловно, надежные. Их просто устанавливать, и, соответственно, цена невысокая. Ну а если пожар? Конечно, не дай бог. Но задумайтесь сами. А вы хотите себя обезопасить от одной беды, от одних случайных факторов, и отдаете себя в руки другой случайности? В случае внезапного возгорания вам просто некуда деться. Тогда, может быть, следует остановиться на внутренних решетках из металлических прутьев, которые можно закрыть на замок, а ключ повесить в дальний угол? Да, они безопасные. Но а как же внешний вид? Это же ваш офис. Вы проводите в нем по 10 часов в день. К вам приходят клиенты. По исследованиям специалистов, внешнее окружение на 20% определяет успех продаж. Неужели вы хотите потерять 20% своих клиентов? Не думаю. Вдобавок ко всему, такие решетки открываются внутрь комнаты, а это очень неудобно. Тогда складывающиеся решетки фирмы «Мой дом», «Моя тюрьма». Их основные преимущества и ваше слово, товарищ Маузер. Метод «Причина следствия». Основная часть презентации сети кафе – завтрак, обед, ужин. Каждому человеку хочется есть свежие продукты, поэтому мы открыли кафе, которое продает блюда только из свежих, незамороженных продуктов. Не хочется тратить время на поиск кафе или на дорогу, поэтому наши кафе находятся в каждом районе города. Люди предпочитают завтракать быстро, обедать по-деловому, а ужинать в уютной обстановке. Для этого в каждом нашем кафе есть три зала для завтрака, обеда и ужина. С другой стороны, если у вас стабильные предпочтение, вы можете кушать в одном и том же зале. Постоянные клиенты требуют большого внимания, поэтому у нас есть возможность заказывать в кредит. В данном методе вы подаете какую-либо причину, а как следствие представляете ваш ключевой пункт презентации. Красиво, элегантно, действенно Обзор. Следующая структурная часть презентации после привлечения внимания в введение и основной части. А теперь расскажите о том, что вы только что говорили клиентам еще раз, но коротко, подводя итог. Уплотните смысл ваших слов. Спрессуйте информацию до разумных пределов. Еще раз кратко пройдитесь по всем ключевым пунктам. Тогда вероятность того, что клиент услышит именно то, что вы хотели сказать, значительно увеличится. Вспомним предыдущий пример с сетью кафе «Завтрак, обед, ужин». Как должен выглядеть обзор? Вот так. Итак, в нашей сети кафе есть следующие преимущества. Пища только из свежих продуктов. Представленность в каждом районе города. Особая атмосфера для завтрака, обеда и ужина. Удобство для постоянных клиентов. Завершение презентации О последней части презентации неопытные продавцы забывают так же часто, как и о первой. Как вам кажется, чем необходимо завершать любую презентацию? Попробуйте ответить на этот вопрос, не заглядывая дальше в текст книги. Каждая презентация должна завершаться побуждением. Да-да, побуждением-побуждением. Все, что вы хотите сделать, побудить клиента к действию, а именно к приобретению товара, к размышлению на тему получению дополнительной информации, к рассмотрению возможности сотрудничества и так далее. В любом случае побуждение необходимо. Зачем проводить презентацию, не стимулируя клиентов к дальнейшей активности в той области, которая посвящено ваше выступление? Доставим еще раз свой виртуальный пистолет и стреляем в воздух еще раз. После прочтения этой книги подумайте, какую книгу вы можете прочесть в дополнение к данной. Задумайтесь над теми фактами, которые я привел в своей презентации. Зайдите на наш сайт для получения полной информации. Расскажите вашему генеральному директору о технологиях, которые реализует наша компания. Вы можете приобрести наш товар в нашем офисе. но Вы можете подойти к нашим консультантам, находящимся в зале, и заказать нашу продукцию прямо здесь. Будете заказывать? Побуждения бывают разные. Не обязательно побуждать к приобретению товара. Если я презентую на собрании акционеров новую концепцию развития компании, в завершении презентации мне необходимо стимулировать акционеров к реализации этой программы. Можно побуждать их и к раздумью над темой моего выступления. Например, после того, как вы смогли ознакомиться со всеми пунктами моей программы развития на Северо-Западе, я попрошу вас взвесить все «за» и «против», чтобы принять решение оптимальные для нашего бизнеса и наиболее выгодные для вас. С другой стороны, все в нашей жизни есть продажи предлагая рассмотреть программу для собрания акционеров, я продаю свою идею. Если они ее купят, платой за идею может быть многое. Воплощение ее в жизнь, новая должность, повышение заработной платы, выгодное предложение. Работа продавца, активные продажи – это и есть побуждение клиента к принятию решения. Не забывайте об этом этапе презентации. Таким образом, мы разобрали пять составных частей любой презентации. Привлечение внимания, введение, основная часть, обзор и побуждение. Если у дома нет одной стены, нет двери или нет окон, это не дом. Если в вашей презентации нет привлечения внимания, введения, основной части обзора и побуждения, это не презентация. Ничего, что я так категоричен. А теперь перейдем к следующему S-презентации. К содержанию. Еще немного о презентации. Содержание презентации. Мы буквально пробежимся по структурным блокам презентации с вопросом, как и чем наполнять тот или иной блок. Такое построение моего объяснения имеет несколько смыслов. Во-первых, лучше запоминается. Во-вторых, мы с вами, уважаемый читатель, анализируем презентацию, выделяем существенные характеристики, а затем уже синтезируем блестящее выступление. В-третьих, так удобно излагать. Итак, привлечение внимания. Мы уже говорили, что риторический вопрос привлекает внимание. А что еще? Этот вопрос не риторический, на него необходимо ответить прямо сейчас. Ну так что есть варианты? У меня есть. Статистические данные и результат проведенных исследований нас привлекают цифры. Результаты исследований предполагают, что их действительно кто-то проводил, и что этот кто-то проводил их серьезно, со знанием дела. Знаете, существует мнение, есть ложь, есть наглая ложь и есть статистика. Да, статистика явлений неоднозначная, но для продаж определенно полезная. Цифры завораживают людей, люди подчас становятся рабами цифр. Не зря же существовала пифагорейская школа в философии. Вся нумерология базируется на какой-то чертовской привлекательности чисел. Числа являют этому миру определенность, конкретность, однозначность. на одним из ведущих мотивов человеческого поведения является желание покинуть область неопределенности, иметь четкие ориентиры. Если вы думаете по-другому, то скажите, не затем ли вы читаете эту книгу, чтобы найти еще какие-то ориентиры в продажах? или получить подтверждение тем, что уже есть у вас. Предложив для рассмотрения результат исследований, вы предоставляете клиенту отправную точку для дальнейшего движения мысли. Хотя мне кажется, что где-то уже мы об этом говорили. Не помните где. Включайте свою долговременную память. Таким образом, чтобы сосредоточить клиента на себе, можно привести результаты статистических исследований. Например. По результатам исследований за каждое десятилетие прошедшего века средняя годовая температура поднималась на 0,2 градуса по Цельсию. Что это значит для нас? За год 2 градуса. Кривая подъема отображается экспонентой функции, то есть нарастание происходит с усиливающимся темпом. Мы рискуем к 2050 году растопить льды Ледовитого океана. Мы собрались здесь, чтобы обсудить новую экологическую программу, разработанную специалистами Института креативных исследований. Вам решать, готовы ли вы реализовать эту программу на вашем производстве. Кстати, задание для пытливых. Найдите логические ошибки, допущенные презентатором в данном примере. Также сильно привлекает наше внимание и безапелляционные заявления, некая декларация, резкое утверждение, может быть спорное. Пусть клиент задумается. Спорное для него, но бесспорное для вас. Современные компьютерные технологии обречены на вымирание. Пауза. Пусть клиент встревожится. Не давайте ему скучно проводить время. Он, наверное, поспать решил на вашей презентации, а вы ему такое заявляете. Последние открытия американских физиков в области остановки луча света показывают вам, что близится время, когда на смену современным компьютером придут принципиально другие, квантовые. Сегодня я хочу рассказать вам о последних разработках в сфере информационных технологий. Еще одним методом привлечения внимания являются вербальные иллюстрации – приведенные презентатором примеры. Знаете, я спешил на встречу с вами и, перебегая дорогу, услышал скрип тормозов. Я резко остановился, посмотрел вправо и увидел в метре от себя затормозившую «Вольво». На колесах были покрышки «Мишелин». Хорошие покрышки, они спасли мне жизнь. Давайте сегодня поговорим о том, что создает безопасную среду в бизнесе. Зашел сегодня в любимый книжный магазин, они там все перестроили. Открытые прилавки, новые тематические отделы, количество посетителей удвоилось. Представляете, по сути, сегодня мы с вами будем говорить о том же, как увеличить производительность работы ваших сотрудников. Безусловно, еще есть методы, позволяющие вам концентрировать внимание клиентов на себе. Безусловно, есть. Просто подумайте, чем вы можете привлечь внимание клиента. Итак, содержание основной части презентации. Эффективное наполнение основной части. За счет? За чей счет? Да за счет использования правил аргументации и убеждения, которые мы разбирали в предыдущей главе. Над же, как все взаимосвязано. Вводные части обзор, по моему мнению, не нуждаются в комментариях относительно их содержания. Примеры побуждений мы уже разбирали при рассмотрении структуры презентации.